Служба Служба прошла на высоте Владение словом, знание предмета проповеди, текста службы, внимательные и благодарные слушатели, приятные воспоминания о моих учителях и наставниках Словом, акция «Опиум для народа» прошла с блеском По окончании службы наместник и капитан первыми подошли ко мне за причастием и отпущением грехов. Наместник с помпой подарил мне большой серебряный глаз с богатой позолотой и инкрустацией бриллиантами и изумрудами. Впечатляюще! Интересно, где он это отхватил, чтобы вручить его мне с благодарностью от имени королевской семьи? Капитан внес весьма большую сумму пожертвований на святое дело из корабельной казны. По окончании основного действия довольные слушатели потянулись приложиться к руке, получить личное благословение, сделать пожертвование для монастыря, монастыря. Лыбанула. Ну и, как положено, изголодавшийся по духовной пище народ благодарно по очереди тянулся и тянулся в мою сторону. Я прибыл на корабль на вместительном, скрытно вооруженном баркасе, как и договаривался. Заранее для организации процесса в максимально быстром темпе. Меня никак не радовала мысль стоять тут до утренней зари, потом, сопухший от поцелуев рукой, молить Всевышнего о собственном исцелении. Поэтому я объявил страждущим, что для причащения и покаяния, равно как и для прикладывания к святым предметам лучше, чем моя рука, годятся доставленные моими служителями иконы и мощи святых в специальных шкатулках». Мы расставили их на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы не образовывались встречные и мешающие друг другу потоки людей, чтобы все могли подойти ко всем или выбранной ими цели, не минуя при этом жертвенных кружек, Ха -ха, кружек, бочков. Попутно шла бойкая торговля глазками» иконами различных размеров, свечками, освещенной водой, благовониями, елеем и еще многими церковными товарами. Пятнадцать служек сопровождали наши ценные иконы и реликвии, выделенные солдаты и матросы, первые, принявшие лично мое причастие и отпущение грехов, стояли на страже моих сотрудников и собираемых с толпы пожертвований. После того, как закончилась очередь из высокопоставленных чиновников, после того, как я благословил группу простых матросов и моряков, я передал продолжение действа своим служкам, а сам вместе с наместником и капитаном удалился в кают-компанию в компании с ратью чиновников. Вы даже представить себе не можете, какой праздник вы нам сегодня подарили. Я заметил, что он не очень-то и протрезвел после обеда. Скорее всего, даже стал еще и пьянее. Это было мне на руку. Для людей служим мы, для души их. Вам спасибо, что обратились. Не всегда мы знаем, где больше нуждаются в Божьем слове люди, а они могут и не иметь возможности попросить и постесняться обратиться. Потому вы к Божьему промыслу сегодня очень даже причастны. «Благое дело сделали мы вместе все сегодня», — лил я бальзам на его уши в присутствии его подчиненных. Меня, согласно рангу, посадили слева от наместника, а справа, привычно, как я понял, сел капитан. «И не говорите, святой отец! Господа, позвольте представить вам нашего нового друга отца Александра». Я сегодня на ваших глазах подарил ему от имени королевской семьи святой именной глаз, пожертвованный мне самим королем для передачи его отличившемуся священнослужителю колонии. Считаю, что отец Александр вполне заслужил эту награду, и само провидение направило его монастырь так, чтобы мы смогли встретиться и познакомиться. Потому прошу впредь при встрече и обращении лично отца Александра к вам за помощью и советом действовать в соответствии так, как если бы это я сам к вам обратился. И потому поднимаю тост за нашего Спасителя и во славу нашего Бога». Сумбурная, но очень искренняя речь пьяного наместника наконец-то закончилась. И, выпив до дна довольно вместительный бокал вина, он со всей тяжестью сел на свой стул. Закусывать он не стал. Я эту манеру заметил еще утром. И стал вытирать вспотевшее лицо какой-то тканью. «Да, этому обществу явно не хватает многих привычных для нас вещей. Например, салфеток или носовых платков. Я подумаю». «Господин наместник...» Я обратился к нему, когда Гул Голосов, в мою честь, переключился на другие предметы. «А сколько вы планируете пробыть в той колонии?» «Ну, не знаю. Это мерзкое место столь отвратительно по удобствам и развлечениям, что я бы и не ехал туда, если бы не приказ короля. Но это одна из богатейших колоний, и поступлений в казну не было уже пять лет. Потому король и опасается посылать туда других людей». Вот и послал туда меня». «И чем же так плохо? Ведь в вашем распоряжении будут все блага цивилизации, которые вы только пожелаете, да еще без контроля со стороны короны». «Вы не представляете себе, как там грязно и воняет в самых важных присутственных местах, во дворце дворцеставленника короны, на улицах и других местах. Я не могу там от вони ни спать, ни есть, ни пить». Кстати, пить там тоже нечего. Потому что делать хорошее вино они просто не умеют. А запасы, которые я взял с собой, просто мизерны от моих потребностей. Но ведь есть же чистые места. Наверное, бары и бордели почище, чем вы рассказали. Несколько. Там просто никакой культуры, а в борделях эти старые клячи до да уродины. На них даже смотреть тошно! А когда мы приедем, то они только тогда начнут свозить все на корабль из разных хранилищ. Они не могут хранить все ценности в одном месте, чтобы с ними ничего не случилось, потому из-за отсутствия связи начнут свозить все только после нашего прибытия. Ну, тогда я успею вас обоих там застать». А то я планировал по заданию своих наставников доехать и туда, в местный храм, чтобы доставить туда мощи святых. Может быть, я даже попаду туда быстрее, чем вы, но тогда постараюсь вас там дождаться. Это хорошо. А то-то мы поговорить-то не с кем. Они не только косноязычны, но еще и не знают простого дворцового этикета. А знаете что? Вы уже раз помогли нам. Так помогите еще раз. Я весь во внимании. Я подумал, что могу передать через вас распоряжение, чтобы они начали свозить грузы и ценности задолго до нашего приезда, чтобы сократить наше там пребывание. Вот эту мысль я и сам собирался ему предложить. Но пьяный ленивый чиновник сам додумался до такой простой идеи. Теперь надо только... Господин наместник... «Но как мне там поверят на слово, да еще с такими ценностями?» «Я напишу на гербовой бумаге короля распоряжение. Они как миленькие все сделают». «Так давайте не будем откладывать. А то я планировал уже сегодня ночью отправиться дальше. Капитан, мы можем с правителем ненадолго устроиться у вас в...» «Зачем? Бумаги у меня в каюте. Каюта достаточно просторная для нас с вами». «Потому мы это сделаем вместе, и даже капитан не будет ни о чем знать!» И он направился со мной к себе в каюту. Направился, это слишком громко сказано, потому что трое моих девушек буквально несли его на плечах, а он только показывал дорогу, отказавшись от сопровождения капитана. На самом деле в просторной каюте вдруг выяснилось, что писать он уже не может, что перо рвет бумагу, чернила разлетаются по всему письму. Словом мне пришлось, как я и планировал заранее, посадить к письменному столу первую даму, и она под его диктовку написала письмо. Потом она вытащила еще один лист гербовой бумаги и написала то, что мы оговорили ранее. Наместник подписал все, что мы ему подсунули на подпись. А потом просто заснул у нас на руках. Пришлось его еще и до кровати. «Тащить, чтоб и спал подольше, не беспокоился!» Первая дама собрала все листы гербовой бумаги, которые мы нашли в каюте. Мы также проверили, не понадобится нам что-то еще из документов наместника. И удалились. Она пошла к баркасу, а я повернулся к столу. Никто и не заметил, как я отлучился, как исчез из-за стола наместник, как я повернулся к столу. Потому... Я громогласно попрощался со всеми, сказал, что меня ждут дела божьи, и ушел вместе со своей стражей. Баркас быстро довез нас до монастыря, был поднят на борт, и мы пустились в путь, даже не дожидаясь утра.